Утром я проснулась одна, так же, как и засыпала. Арктур, укутывая меня в одеяло, лишь невинно чмокнул в кончик носа, а сам ушел. У него были дела. Вероятно, эти же самые дела занимали его всю ночь, потому что к утру его все еще не было, а покрывала на его половине кровати, так и осталась непримятым. Я чувствовала себя странно. Возможно, именно так должна себя чувствовать девушка, которая выходит замуж. Мне было немного беспокойно в голове крутилась мысль. А как оно все дальше? Но в то же время меня наполняла радость, а тело все еще помнило ощущение полета, то неповторимое чувство свободы, близости к небесам. Арктур заставил меня забыть обо всем, оставив лишь бескрайнее небо с дрожащими звездами и непомерно огромной луной. И верно, поэтому внутри меня загадочным образом начал раскрываться бутон счастья. Я перестала бояться дракона, перестала думать о своем замужестве как о чем-то ужасном к чему меня принуждали. Внезапно будущее оказалось мне светлым. Да что там? Вдруг стало понятно, что мне уже наплевать на то, что будет с мачехой, которая сделала меня рабыней. Главное, что у меня появился мужчина, который не позволит никому меня обидеть. Я на миг прикрыла глаза, вспоминая, как лорд-дракон торопливо одевался после того, как покатал меня на спине. Невозможно без восторга смотреть на его плечи. Такие широкие и надежные. На крепкую грудь, наверное, у него такие мышцы от того, что в драконьем облике к ним крепятся крылья. Такая гордая посадка головы. Видно, насколько он привык повелевать. Но со мной он больше не был повелителем. Лорд-дракон внезапно открывался с совсем иной стороны, как заботливый и нервнодушный мужчина. Это стоило ценить, и я буду неблагодарной дурой, если не сделаю этого. Из приятных размышлений меня выдернул стук открывающихся дверей, а потом голос Левия. Кора, дорогая, ты еще в постели?» «Пора, пора. Через час лорд Арктур ждет тебя в часовне. А нам еще одеться и причесаться». Я села в постели. Левия, шурша длинными юбками, подплыла ближе. И стало ясно, что она тоже довольно происходящим, так же, как и я. Ее темные выразительные глаза улыбались, лучились тонкими морщинками. «Ну что, начнем?» — спросила она, остановившись напротив. Я посмотрела на ее тяжелые серьги с филигранью, которые всегда напоминали мне бубенчики, и подумала, что сегодня это веселые бубенчики. Так должно быть, потому что сегодня я выхожу замуж за хорошего, пусть и не очень человека. Через час я уже сидела на табурете, полностью одетая, а Левия возилась с прической. К величайшему моему удивлению, она извлекла из кармана фиалки, искусно сделанные из нежно-сиреневого шелка в тон платью, Каждый цветочек был прикреплен к проволочному стеблю, который был обернут зеленой тканью. Откуда это? Мне очень хотелось подержать фиалки в руках. Но я не смела крутить головой, потому что у меня тонкие густые волосы. Сплошное мучение, когда надо укладывать сложные прически. Лорд заказал на днях. Левия с удовольствием закрепляла шпильками мои косы, сооружая на голове нечто вроде короны. «Вчера прислали через портальную почту». «Очень красиво», — чистосердечно похвалила я. Еще никогда не видела его таким». Левия покачала головой, а затем совершенно походе заметила. таш он сжег поутру. Анимев, я застыла на табурете. Нет, это невозможно. Он не мог. Тот Арктур, которого я знала, он не такой. А тоненький голосок внутри пищал. «Какой это не такой? Он же лорд-дракон». И то, что он был нежен с тобой, совершенно не значит, что он такой же для других. Я судорожно выдохнула и испуганно посмотрела на Левию. Мое счастье, то, что согрело меня в это утро, стремительно съёживалось и уже походило на мокрого, нахохлившегося воробья. «Как это?» сжёг — сжёг. Одними губами спросила я. «Глупый вопрос, глупый. Дракону ничего не стоит кого-нибудь испепелить». Левия пожала плечами. «Не бери в голову, Кора. Я это сказала, чтобы ты знала. Тебе больше ничто не угрожает». «Но это невыносимо. Ужасно гореть заживо. Зачем он?» «Она хотела тебя убить», — сказала Левия спокойно. «Лорд-дракон не может такого спускать. Никому». Он мог проявить милосердие. «Не говори глупостей». Левия ловко прикрепляла цветы к моей прическе. Иногда мы не можем себе позволить милосердие, понимаешь? Ох, какая-то еще наивная девочка! Сразу видно, что росла под родительским крылом. Я опустила глаза. Да, мое маленькое счастье почти растаяло. Трепыхалась крошечным беспомощным комком и больше не могло взлететь. А я совершенно не могла понять, как красивый, нежный и заботливый мужчина мог одновременно быть столь жестоким убийцей. Это было просто невозможно. «Не принимай близко к сердцу», снова сказала Левия. «Он будет тебя хранить и защищать. А Ташка...» «Что ж, поверь, она умерла быстро, даже не поняла, что произошло». «И в этом-то и состояло милосердие дракона. Он ведь мог заставить ее гореть очень долго. А он своей магией проделал все мгновенно». «И видя, что я понуро смотрю на носки собственных туфелек, Потрепала по плечу. Ну, уже, взбодрись! Ташка была твоим врагом, другая бы на твоем месте радовалась. Давай же, улыбнись. Думаю, Арктур бы хотел видеть твою радость, он заслужил. Я лишь вздохнула, выдавила мученическую улыбку. Заслужил он, как же. И все равно я по-прежнему не понимала, как можно быть одновременно нежным, заботливым и при этом иметь в груди камень вместо сердца? Как все это умещается в нем одном? Пара, сказала Левия. И мы пошли, хотя почему-то мои ноги подгибались, а в горле застрял комок невыплаканных слез. Нет, я не собиралась мстить Арктуру за ташку, но все равно счастье выпорхнуло и затерялось где-то в облаках. Пока шли по коридорам, я неосознанно крутила на пальце то самое кольцо с черным камнем, которое он мне вернул ночью. Как-то все безрадостно обернулось в варге. Да лучше бы я ничего не знала. Такое чувство, что дракон специально все это проделывал, поворачиваясь ко мне то хорошей, то дурной своей стороной. Старая часовня, стреснувшая кирпичной стеной, стояла в углу внутреннего двора. Честно говоря, я ни разу не видела в замке жреца, и всегда старые рассохшиеся двери были заперты. Лорд-дракон не был приверженцем ритуалов. Мне иногда, по привычке, хотелось зайти и помолиться, но жители замка в часовню тоже не ходили, а попросить я не решалась. Да и времени особо не было. И вот теперь внезапно часовню открыли. Подходя в сопровождении Левии, я уже видела белоснежный мраморный алтарь, увитый ярко-алыми розами, внушительную фигуру лорда дракона в темно синем камзоле и низенького пожилого жреца в белых одеждах. Сердце совершило кульбит при виде Арктура. Пусть он и был чудовищем, но... Почему-то я уже не могла смотреть на него никак иначе, чем с радостью и будоражащим кровь предвкушением чего-то нового. Арктур, почувствовав мой взгляд, обернулся, протянул мне руку. Невольно улыбнувшись, я заторопилась. До гостеприимно распахнутых дверей оставалось не более десятка шагов. Я видела лицо Арктура, немного бледное, благородное. Он волновался. Пытался мне улыбаться, и при этом было видно, что он постоянно закусывает нижнюю губу. И в тот миг, когда я уже переступила порог часовни, Вдохнула полной грудью аромат благовоний, заметила Айто, которая в нарядном платье стояла сбоку и держала в руках корзинку с розовыми лепестками. Ровно в тот миг хрустальная тишина утра разорвалась колокольным звоном, и над двором грянул чей-то хриплый вопль. В варге. Арктур рванулся ко мне так быстро, что я даже не сообразила, что, собственно, происходит и что он собирается делать. Почему-то он подхватил подмышку Айту, затем, не обращая внимания на Левию, вцепился в мое запястье и поволок в сторону замка. Я ойкнула, оступившись, едва не подвернув ногу, а он обернулся и так посмотрел на меня, пронзительно горько, своими волшебными золотыми глазами, что я подавилась собственным дыханием. «Быстрее!» — прорычал лорд-дракон. «Я знаю, что им здесь нужно». И поволок меня вперед, к входу в главный холл. Арктур, пискнула я. Он так стиснул мою руку, что казалось, готов оторвать, и все это время тащил с собой еще и Айто, как будто она совершенно ничего не весила. Он приволок нас в замок, быстро развернулся, закрыл двери. Кора, тяжелое хриплое дыхание, девочка моя. Он схватил меня за руку, прижался губами к пальцам. Что? Что? Они идут за тобой. Вдруг сказал Арктур. «Если ты сейчас исчезнешь, у меня есть шанс спасти и остров, и всех, кто здесь живет. «Но куда я исчезну?» Он еще раз поцеловал мои пальцы, глядя прямо в глаза. «Мы не успели», — выдохнул Сипла. «Но ничего. еще не все потеряно. Слушай внимательно. Сейчас я отправлю вас с сайта к своему старинному другу на Кеннинсворд. Это далеко отсюда, они не почуют». «Арктур». Теперь уже я вцепилась в его руки, такие горячие и сильные. Мне не хотелось никуда исчезать. Все, чего я желала в тот миг, просто быть рядом. В минуты радости, в минуты опасности. Едва соображая, что делаю, я наклонилась и тоже поцеловала его пальцы. «Моя маленькая, не будем прощаться. Еще свидимся», прошептал он, гладя меня по волосам, стряхивая на каменный пол фиалки. Сердце колотилось где-то у горла. Я с трудом сообразила, что рядом заплакала Айта. Все, пора. Айта, держись за сану кору и во всем ее слушайся, строго сказал он. Он поставил нас рядом перед собой, сделал какие-то пасы руками. Я поняла, что он активировал личную портальную линию, уводящую прочь с этого острова. Меня охватило холодное прозрачное пламя. Оно неприятно скользило по коже, словно щупальца большой медузы. Я сжала ладушку Айты, и мы полетели во мрак. Последнее, что я увидела, высокие двери холла разлетелись в щепке. Арктур повернулся, его тело окутало сверкающая дымка, выпуская черную броню лорда дракона. И все исчезло, закрутилось. Мамочки! пискнула Айта, а я, вот ведь странно, подумала с горечью, что она зовет мать, которую, возможно, и не помнила.